Я встретил этого человека в Детройте, и он поразил меня до глубины души. Он верил. Он верил в Сумпа. В его устах проклятый вирус приобрел образ божественной кары, данной народом в назидание и во воискупление грехов. Он был настолько одержим и убедителен, что я с трудом не поддался проповеди и не пошел за ним. Ведь его дорога была предельно ясной, особенно молодым. Пророк Ндериба, так его звали, Джелиму Ндериба. Я выразил ему почтение и представился странником, идущим по миру в ожидании того, что будет. И надо отдать должное. Джелима уловил скрытый смысл моего представления. Он спросил, знаю ли я будущее. Я ответил, что будущее скрыто, и мир окажется не таким, каким мы его представляем. Тогда пророк сказал, что будущее предопределено, и его имя Сумпа. И мне стало грустно, потому что Джелима был прав, и потому что, просчитав или догадавшись, что ожидает планету, он выбрал путь религии, приготавливаясь к тому, что будет, способом старым, хоть и надежным. Тысячи лет человечество последовательно развивалось, преодолев гигантский путь от католических монахов, сохранивших свет науки в темные века, через философов эпохи Возрождения гением гениям XIX века, на открытиях которых до сих пор ковыляет наша цивилизация. Но, столкнувшись с непонятным, многие предпочли веру. Пытливый ум был и остается уделом избранных. Мне стало грустно. Однако наш с Джилима разговор на том не закончился я спросил какого знака он ждет смерти и удивился услышав ответ преображение и тогда картина его будущего обрела цельность пророк ндериба видел в Сумба божественный инструмент обязанный пройти через зло и тлен подобно тому как случилось две тысячи лет назад пророк ндериба терпеливо ожидал явления нового мира но был готов смиренно умереть если будет сочтено, что он недостоин. Благодаря Джелима грядущая раскрылась передо мной с новой, совершенно неожиданной стороны, и я пощадил пророка, хотя вначале и не собирался. Я осознал, что верующие будут, и Джелима, достаточно умный, искренне верующий, окажется на своем месте. Я осознал, что другие пророки будут хуже, и понял, что мне придется их убить из дневника бенджамина орка орсона